«Вечером, когда ребенок был унесён к подсудимому герчику, вас не было дома, вы были в лечебнице, я правильно излагаю, я была в лечебнице. В какой лечебнице вас пользовали? На неженской улице у доктора Дрезо. пользовали у доктора Дрезо. Да, вы хорошо это помните, как могу я не помнить? Имею представить суду справку: безжизненное лицо леннинга приподнялось над столом. Из этой справки суд усмотрит, что в период времени, о котором идет речь, доктор Дрезо отсутствовал и находился на конгрессе педиатров в Харькове. Прокурор не возражал против приобщения справки. «Идем далее», – треща зубами, – сказал Ленинг. Свидетельница всем телом налегла на барьер, шепот ее был едва слышен. «Может быть, это не был доктор Дрезо», – сказала она, лежа на барьере. «Я не могу всего запомнить, я измучена».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 «Я найду бюллетень», – прошептала Полина, и руки ее соскользнули с барьера. Детский плач раздался в это мгновение, за дверью плакал и кряхтел ребенок. «О чем ты думаешь, Поля?» – густым голосом прокричала старуха. «Ребенок с утра некормленный кормленный, ребенок захлял от крика». Красноармейцы, вздрогнув, подобрали винтовки. Полина скользила все ниже, голова ее закинулась и легла на пол. Руки взлетели, задвигались в воздухе и обрушились. «Перерыв!» – закричал председатель.